Пад. «Я не собирался идти к Грейси на барбекю, но рад, что пошел. Я был нужен Шону. Кроме того, я смог посмотреть на ее дом и семью. Вот что я обнаружил. Отец Грейси — придурок. Кажется, Грейси он тоже не очень нравится, хотя она, видимо, хочет, чтобы он ее любил. Пойди пойми ее. Мама Грейси, похоже, не особо обращает на нее внимания». Грейси постоянно прибегает, чтобы что-то спросить или показать. Но не похоже, что маме Грейси это интересно. Правда, она притворялась, но только из-за Шона. Отец Грейси продолжал задавать дурацкие вопросы, как будто ожидая, что Шон ему ответит или типа того. «Он что, дурак?» В какой-то момент Шон хотел уйти домой, но не ушел, потому что Грейси умоляла его остаться. «Я рад, что он не ушел не только потому, что он выдержал». «Ну и потому, что иначе я бы пропустила остаток вечера, а как раз тогда стало на самом деле интересно, особенно когда пришли взрослые. Их было немного, всего две пары и Энни. Ди и Энни — сестры, но они совсем не похожи. Энни больше похожа на нашу маму. Она носит джинсы и всякое такое, и выглядит естественной. А еще она веселая, любит делать что-нибудь на свежем воздухе и хорошо относится к детям». Ей, в отличие от некоторых других взрослых, которые только притворяются, на самом деле интересно проводить время с детьми. И это очевидно. И она много улыбается. Мне это в ней нравится. Мама Грейси другая. Какая-то более вычурная. Она красится и носит украшения. Она улыбается и смеется, когда поддерживает разговор. Но в остальное время пристально наблюдает за остальными, особенно за отцом Грейси. Я уже говорил, что он придурок. Скорее, мудак. Я знаю, что мне нельзя говорить это слово, но папа назвал бы его именно так, поверьте. Я многому научился, наблюдая за людьми. Это очень круто, когда люди тебя не видят. Когда отец Грейси наконец перестал пытаться разговаривать с Шона, я решила смотреть дом. Первым делом я пошел на кухню, где была мама Грейси. Она разговаривала с кем-то по телефону, наливая себе в стакан газировку из холодильника. «Ты знаешь, здесь этот американский мальчик?» — сказала она. «Друг Грейси. Тот самый, у которого брат-близнец и мать погибли». «Угу, я в курсе». Затем она добавила уже тише. «О, его отец великолепен! Она еще поговорила, затем посмотрела в окно на внутренний двор и сад, где отец Грейси готовил барбекю. И тут я увидел, как она взяла из одного из шкафов бутылку поменьше и долила из нее в свой стакан. Я не понял, почему, но она явно не хотела, чтобы кто-нибудь видел, как она это пьет. Она быстро поставила бутылку обратно и продолжила говорить по телефону. «Встретимся за кофе» предложила она своему собеседнику, затем снова закатила глаза и засмеялась. «Абсолютно верно. Все постепенно, давить. Тем временем отец Грейси разглагольствовал о том, насколько хороших гриль, и хвастался, что они привезли его с собой аж из корка. А это был даже не настоящий гриль, а газовый. Все, что нужно сделать, чтобы эта штука работала, включить ее. Папа всегда говорил, что это даже близко не то же самое, ведь весь смысл барбекю в углях, верно? А если не можете сделать как следует, то не стоит вообще начинать. Наконец они сели есть, и постепенно голоса стали громче. Все шутили и смеялись. Я уже собирался присоединиться к ним, когда услышал звонок в дверь. Затем Грейси выбежала открывать дверь. Я услышал папин голос, который сказал, что пришел за Шоном. Папа прошел за Грейси через кухню во двор, чтобы поздороваться с гостями и объяснить, что он за Шоном. Мама Грейси встала и представила его всем, а затем сказала, «Ну, хоть присядьте ненадолго и выпейте с нами, Дэн!» Она держала его за руку, и это выглядело очень неловко. «Спасибо, но я сейчас очень занят. А Шону нужно придерживаться своего режима дня». Мама Грейси начала активно его уговаривать, так что папа уступил. «Хорошо. Конечно. Но только один бокал». Он вел себя дружелюбно, но я видел, что ему не хотелось оставаться. Мама Грейси пододвинула еще один стул и поставила рядом с собой. И папа сел, но смотрел только на Энни. А Энни смотрела на него. Она улыбнулась, а он подмигнул ей. «Я вспомнил тот день на лодке». Сидевший рядом с Энни отец Грейси тоже это заметил, потому что он вдруг выдал... «Ну, Энни, а как твоя личная жизнь?» «В порядке. Спасибо, Джон», — ответила она и сразу же повернулась к женщине, сидевшей с другой стороны. «Совершенно загадочная женщина, Энни», — продолжил Джон. «Не думаю, что Энни хотела с ним разговаривать, но намека он не понял». «И что случилось с твоей большой любовью?» Сказал он тогда очень громко. «То, из-за которой ты отменила свадьбу?» Он толкнул ее локтем. Помни, ты была краснеющей невестой, а потом вдруг шокировала всех, заявив, что полюбила другого, и укатила в Лондон. С тех пор я тебя не видел, так что давай рассказывай, все жаждут подробностей». У нас не получилось. Мы разошлись не улыбнулась Джону, но это была не настоящая улыбка. «Но это-то я вижу!» Джон засмеялся, как будто смешно пошутил. Но за столом стало тише. «Джон!» — сказала мама Грейси и посмотрела на него. «Что? Я всего лишь попросил твою сестру напомнить нам, скучным женатым людям, о радостях одинокой жизни!» «У меня нет времени на отношения». «Сказала Энни». А, конечно, проклятие всех карьеристок!» Тут Джон охмыльнулся. «Ты хорошо поработала, Энни. Усилия окупились. Сколько ты сейчас стоишь?» Джон засмеялся, но Энни проигнорировала его. Джон наклонился к какому-то парню. «Я женился не на той сестре». Пошутил он тихо, но мама Грейси его услышала. «Если бы взгляды могли убивать...» Он бы уже лежал на полу бездыханный. Но это его не остановило. Я думаю, он был немного пьян, потому что на этот раз он высказался громче. «Мои источники в Лондоне утверждают, что Энни заработает миллионы на продаже своего агентства. У меня есть пара интересных инвестиционных возможностей, они с посредниками из Дублина, если тебе интересно. Но там нужно действовать с умом». Энни посмотрела на него так, будто тоже хотела его убить. «Если уж речь зашла об этом, я вроде бы слышала, что в последнее время твои инвестиции были не особо успешны». Никто ничего не добавил. Джон продолжал улыбаться, но его голос изменился. «Мои источники еще кое-что рассказывали Энни». Кажется, тот любовник, ради которого ты отменила свадьбу, закрутил роман с молоденькой девушкой из своего агентства. Неловко получилось. Он засмеялся, но только он один. Именно тогда папа встал и сказал, «Нам пора, мы с Шоном уходим. Энни, проводить тебя?» Он говорил вежливо, но я видел, что он разозлился. Энни посмотрела на папу, встала и сказала, «Ни к кому конкретно не обращаясь. «Спасибо, ребята. Приятного вечера». Мама Грейси, похоже, и удивилась, и рассердилась. Я думаю, она не хотела, чтобы Эни так уходила. Она встала с места, но тут папа сказал, «Не нужно нас провожать, Ди. Спасибо». И она села назад. Когда папа, Шон и Эни уходили, отец Грейси снова засмеялся и крикнул им вслед, «Что ж, признаю Эни, ты шустрая!» Но папа скривился, как будто думал, что Джон действительно отстой. И они с Энни просто ушли, ни разу не оглянувшись. За калиткой Энни глубоко вздохнула и покачала головой. Мне очень жаль, что тебе пришлось в этом участвовать. Все нормально? спросил ее папа. Да, нормально. Он перешел все границы. Ну, вот такой у меня зять. Шон побежал вперед. А я остался, чтобы послушать, о чем они говорят. Он просто придурок. Энни рассмеялась. Или, как мы говорим в этих краях, говнюк. Никогда не понимала, что Ди в нем нашла. Но останься я там еще на минуту, вышла бы из себя и наговорила бы лишнего. Будь я дома, то, пожалуй, назвал бы его мудаком, сказал папа с усмешкой. Придурок... «Это слишком мягко». Я улыбнулся. Я знал, что именно так папа и скажет. Пойдем к нам. У меня есть бутылка прекрасного Мерло. Она так и просится, чтобы ее открыли. К тому же так у меня появится отличный повод не садиться за работу прямо сейчас». «Звучит неплохо», — сказала Энни. «Мне не помешала бы нормальная компания». «Ни в чем себе не отказывай». Сказал папа, и они засмеялись. Я не помню, чтобы он смеялся с тех пор, как умерла мама. На секунду он стал похож на себя прежнего. «Не знаю, насколько мы нормальные, но мы сделаем все возможное». «Поверь, мне этого достаточно», — сказала Энни, и они улыбнулись друг другу.